Глава шестая. В норе, где его устроили на ночь, было темным-темно, и немного погодя Джон Том решил, что час настал. Прошло добрых пять часов с тех пор, как обитатели подземного города отошли ко сну. Он шарил рукой по стене, пока не нашел масляный факел, прикрепленный там так же, как и во всех комнатах, коридорах и залах, и, повозившись с кремнем, умудрился, наконец, его зажечь. «Мадж!» — позвал он, повернувшись к ложу своего попутчика. «Вставай!» Пора двигаться. Отсюда надо выбираться. Мы поможем нашим хозяевам, хотят они этого или нет. Эй, матч!» Джон Том протянул руку, пытаясь нащупать плечо друга, потому что в неверном свете факела видел он довольно плохо. Но рука наткнулась на матрас. Одеяло упало на пол. «О, черт!» — пробормотал Джон Том, хватая факел и оглядывая все углы. Он ожидал увидеть выдра, валяющимся без сознания на полу, но того просто не было ни в комнате, ни в ванной, ни в коридоре. Джон Том стоял один в каком-то туннеле, лихорадочно обдумывая ситуацию. Вокруг ни души. Неужели чертова водяная крыса бросила его в самом начале путешествия? Зная характер Маджа, такой вариант исключить было нельзя». А может, он болтается где-нибудь в подземном городе и пьет с новоприобретенными друзьями или проигрывает в карты последние штаны. Настоящий бандит. Как он мог бросить товарища? Ладно, в конце концов, матч превосходно читает следы. Можно поклясться, что он без труда найдет своего исчезнувшего попутчика, если только захочет. Пусть остается, раз ему нравится. У Джон Тома есть цель поважнее. В этом уголке Земли надо много изменить, и давно счастливый случай дал ему возможность исправить чудовищное зло, которое здесь творится. В темноте он с трудом пробрался через зал, налево показалась тускло освещенная и совершенно пустая офицерская столовая. Всю посуду уже убрали. В трех каминах, иногда вспыхивая, слабо тлели угли, вокруг не было ни души. Джон Том на цыпочках прошел между столами и оказался перед центральным камином. Местным обитателям ни за что не дотянуться до каминной полки, а для него это не составило труда. Однако знаменитый Малмун оказался тяжелее, чем можно было предположить. Он с трудом удержал его и кинулся обратно через зал, потом бегом вверх по тоннелю, ведущему к поверхности. Малмун, надежно привязанный к поясу, был скрыт широкими складками зеленого плаща. Вскоре Джон Том увидел стражу. Двух сусликов, бдительно несущих ночное дежурство. Те тоже узнали гостя. «Добрый вечер, сэр!» Вежливо поприветствовал чужестранца один из стражников. «Поздновато гуляете для дневного жителя». Джон Том старался укрыть от любопытных глаз выпуклость на правом боку. «Не спится, что-то!» «Ну что ж, дело хорошее», — одобрил другой сторож. «Думал, не пойти ли пройтись». Продолжил Джон Том и тут же сообразил, что, к счастью, широкий плащ прикрывает его рюкзак, а иначе он выглядел бы странно и неуместно для короткой вечерней прогулки. Но стража ничего не заметила и не заподозрила. Джон Том бочком обошел их, продолжая радостно улыбаться. — Хочу быстренько прогуляться по окрестностям, а потом вернусь, чтобы пораньше поднять своего друга. Тут стражи посмотрели друг на друга. — Чудно говорить, сэр. Ваш компаньон отправился к источникам еще час назад. — Да не может быть. Вы в этом уверены? Это был мой друг. Э, — В полке кроме него нет выдох. Значит, это должен быть он, больше некому, правильно? — Наверное. — Ну, конечно, это он. — Интересно. А мне ничего не сказала хитрая бестия. Придется его отругать. А, догадался, в чем дело. Он, видимо, отправился поплавать при луне. И ничего он не сказал. Второй стражник вдруг напрягся, что-то заподозрив. — Это странно. — Нет, нет, ничего странного, — заверил его Джон Том, неуклонно продвигаясь к заманчиво близкому выходу на поверхность. Он поступает так сплошь и рядом. — Странное для дневного жителя времечко он выбрал, чтобы искупаться, — продолжал стражник. — Вы не знаете водяных крыс! — не переставая улыбаться, тараторил Джон Том. — Никогда не знаешь, чего от них ждать. Тут он развернулся и припустил к выходу, оставив за спиной взволнованно переговаривающихся стражей. Отойдя подальше, Джон Том бросился бежать. Стражники могут стать опасными, если заинтересуются им по-настоящему, и начнут проявлять любопытство. — Интересно, что этот поганый выдор делает... На источниках поздней ночи. Я чего не сказал ни слова своему другу о предстоящей экскурсии. Бессмыслица какая-то, однако весьма похожа на Маджа. Джон Том на секунду остановился перевести дух и пристроить поудобнее груз на поясе. Ночь действительно была создана для купаний при луне. Месяц уже поднялся высоко в небо, и его бледный свет серебрил валуны и клубящийся туман. Маджи нигде не было видно, тишину нарушало только бульканье и журчание воды в источниках до шипения пара. Но тут Джон Тому показал, что он слышит еще какие-то звуки. Они то появлялись, то пропадали, но это была не вода и не пар. Источник находился где-то за небольшой группой скал. Джон Том подобрался туда с большой осторожностью. Звуки оказались ему одновременно знакомыми и пугающими. Возможно, это виттоны-шпионы явились сюда, чтобы разведать местность, прежде чем начать очередную резню». Но, забравшись на скалы и заглянув вниз, он увидел матша, а тот был не один. Джон Тому показал, что он узнает прелестную луговую собачку, которая прислуживала им за торжественным обедом, такая кокетливая шалунья. Но в эту минуту она совсем не казалась скокетливой. Матш тихо постановал, а она издавала быстрые и очень высокие вскрики и повизгивания, настолько высокие, что не все они воспринимались человеческим ухом. Но Джон Том все равно сообразил, что происходит. Тут разговор шел не о погоде, и вообще они были заняты не разговорами. «Матш!» — прошептал Джон Том. «Что за черт?» Выдр отпрянул от партнерши, оступился, поскользнувшись на круглом камне и полетел через голову. Его подруга кинулась за сброшенной одеждой. Острый глаз выдра быстро нашел Джон Тома, примостившегося среди камней. Заметив друга, он облегченно вздохнул. «Это ты, прах тебя подери! Ты что, решил довести меня до инфаркта?» «Нет», — ответил Джон Том, сам не понимая, почему, шепотом. Подружка Маджа притаилась в углу.